Глава 7. Беседа о стойкости. Корреспондент. Юлия Борисовна, мы живем в сложное время, которое характеризуется большой неопределенностью. Интервью с Анной Натитник для Harvard Business Review России. 21 февраля 2022 года. К сожалению, неопределенность, как мне кажется, только нарастает. И как жить дальше – большой вопрос. Это и в бизнесе, и в личной жизни. Как жить в условиях неопределенности, чтобы жизнь не казалась тяжелой, и чтобы при этом продуктивно работать, хорошо общаться с людьми, не портить свою личную жизнь и жизнь семьи, стремиться к целям, которые ты ставил до этого? Вы в одном вопросе задали много-много вопросов. Жить в социально-политической неопределенности – это одно. Технологической – это другое. А неопределенность в жизни семьи, и тем более в отношениях с близкими – Третье. Это все разные аспекты нашей жизни. Я бы ответила так, что неопределенность всегда существует. В любой эпохе, в любой стране, в любом возрасте и в любой жизненной ситуации. Как ты не планируй. Ты не можешь планировать все. С тобой что-то периодически случается. Именно случается. Иногда не по твоей воле, по внешней причине. А иногда и ты сам нарушаешь что-то. Ввиду неопределенности вообще необходимо иметь внутренние ресурсы. Способностью стоять. Корреспондент: А откуда их брать? Откуда брать человеку внутренние ресурсы? И что это такое? Они, конечно, появляются у человека зрелого, а формируются в ходе взросления и воспитания. Я могу примерно их назвать: те, которые уже есть во взрослом состоянии. Это система ценностей, это восприятие себя в мире, понимание, кто я, как я воспринимаю мир, что от него жду, какое место в нем занимаю. От мира можно ждать что угодно. Когда мы что-то ждем, то это может быть только мечта. Не надо путать мечту и трезвое ожидание, трезвое помещение себя в мире. Вы осознаете, я такой-то, имею такое образование, такую профессию, занимаю такую должность, имею семью, детей или не имею семьи. И когда я встречу неопределенность, то буду действовать так-то. Но это еще не все. Знать, что делать в таких-то случаях, все равно будет случаться непредвиденное. Важно иметь стойкость преодоления, возможность справиться с любой трудностью. И это не обязательно катастрофа или какой-то форс-мажор. С трудностями приходится справляться каждый день. В каком-то смысле нужно планировать себя, встречающего неопределенность. Например, вы, журналисты, идете брать интервью и не знаете, что будет говорить интервьюируемый. И что вы делаете? Корреспондент. Готовимся, прорабатываем разные варианты, продумываем. Готовитесь. А вдруг он пошел не в ту сторону? Корреспондент. «Да, да. Он не отвечает на вопрос, или отвечает слишком долго, или, как говорится, ушел не в ту степь. У вас, наверное, есть какие-то меры. Остановить, переспросить, вступить в дискуссию. Это просто маленький пример того внутреннего ресурса, ваше планирование заранее, и одновременно способность встретить и преодолеть неожиданность. Корреспондент. «Ну, многое из этого приходит с опытом, то есть нельзя этому научить ребенка, мне кажется». Какие-то профессиональные вещи, они приходят с опытом. Конечно. И вот тут мы спрашиваем себя, как это воспитывается, откуда это берется у ребенка. Здесь нужно говорить об очень общих принципах воспитания. Дело в том, что в разном возрасте мы по-разному помогаем ребенку приобретать эти ресурсы. Самых маленьких детей в год, два, три надо готовить к встрече с миром, лаской и теплом. И это в основном делают родители. В чем здесь случаются ошибки – Рано начинают учить в таком кондовом стиле. Строго указывать, наказывать. Такое нельзя принимать за настоящее воспитание. Даже если ребенок научится при жестком обращении что-то делать, у него не будет запаса стойкости. Он будет зажат, насторожен, растерян внутри. Ведь и мы, взрослые, плохо себя чувствуем, когда нас не поняли, не оценили, когда мы что-то хотели, куда-то стремились, а нас остановили, не пустили. И вот представьте себе, что так изо дня в день живет ребенок. Мама его не понимает, а понимает только то, что она считает нужным, что нужно вбить ему в голову, чтобы это вросло, закрепилось. А ему нужно напитаться чувствами тепла, доброжелательности и понимания. Корреспондент. Как же это помогает накопить ресурс стойкости для жизни в условиях стресса и неопределенности? Дело в том, что понимание ребенка означает веру в природную творческую активность жизни, способность жизни к саморазвитию. У каждого из нас есть такой внутренний источник – родник жизненности. И его благополучие должно быть в центре внимания родителей. Родник этот забивается и глохнет от приказов и поучений. Наоборот, он продолжает дышать, пульсировать и расширяться, когда ребенок живет свободно. У него много сил самому пробовать, ошибаться и снова пробовать. От больших и малых достижений у него растет уверенность в себе. Помимо понимания, ребенок, конечно, нуждается в поддержке. Однако здесь нужно помнить мудрый принцип древних «ничего сверх меры». Эти сверх меры иногда пропускают родители. Они начинают очень сочувствовать, переживать и понимать в кавычках. Говоря «тебе трудно», можно поддержать, а можно снять трудность. Например, годовалый или полуторагодовалый ребенок карабкается на стул. Родитель спешит. «Да, я тебе помогу, подсажу» а дальше больше. Туда не бегай, здесь можешь споткнуться, там упасть. Нет-нет-нет. И мамы хватает, не пускает, то есть не дает сталкиваться с трудностями. Мне рассказывала одна женщина, у которой двухлетний ребенок попал в больницу. Она лежала с ним в палате вместе с другими маленькими детьми и их мамами. Все дети были от двух до пяти, и все они, как только входила медсестра, со шприцами, делать уколы, поднимали крик. Эта мама как раз ходила на курсы по общению с ребенком училась, как его слушать и понимать. Вот он бежал к ней, плакал и кричал. «Не хочу, не хочу, будет больно!» Она брала его на руки и повторяла спокойно, мягко. «Да, будет больно, я знаю, больно, но я с тобой, мы будем вместе». Это была эмоциональная поддержка в трудности. Другие мамы ее ругали за слова «будет больно», обвиняли в бессердечии. Своим детям они говорили «нет, больно не будет, это не больно, не надо плакать», То есть они говорили неправду, замазывали правду. Те дети продолжали кричать и плакать, а ее ребенок постепенно перестал бояться, шел к матери на руки и мужественно давал делать укол. А других детей даже привязывали к кровати, потому что они вырывались, убегали, закатывали истерики. В чем была поддержка мамы? В признании, что да, будет больно, в понимании его страха и в вере, что он может это перенести. Ребенок, который имеет такую поддержку и отпускается родителям навстречу трудностям, переносит их более стойко. Вот в чем дело. Лидия Чуковская, дочка Корнея Чуковского, в своей книге об отце вспоминает такой эпизод. Как-то на дачу к уже пожилому Чуковскому приехал пионерский отряд. Ребята разбежались по участку, и какой-то мальчик полез на дерево. Испуганная учительница стала кричать, «Попов, ты что выдумал? Нельзя! Сейчас же слезай! ты дуды!» А Чуковский ему кричит, «Лезь, Попов, молодец, не слушай ее!» То есть он понимал и поддерживал мальчишеское дерзание. Если твой ребенок полез на дерево, ну, скажем, лет пяти, то что ты должен, как разумный родитель, делать, понимая, что это трудно и опасно? На мой взгляд, важно ему объяснить и объяснить, «Знаешь, вообще-то ты можешь оттуда сверзиться, но смотри, у тебя должны быть три точки опоры, и только одна рука или нога свободная. Давай проверим. Вот сейчас у тебя три точки» молодец ты схватился теперь лезь можешь переступить ногой вот чуть чуть его обучить и тем самым придать силы уверенности и так же как та мама говорила да это больно сказать да это трудно можешь упасть не спеши а не так боже ни в коем случае ты же упадешь ты же разобьешься нет я этого не переживу такая мама не дает ему ничего не помогает созданию внутреннего ресурса стойкости но поддерживать надо сначала эмоционально потом преодолевать трудность за счет навыка, уверенности и мужества. Замечу, что мужество – это одна из добродетелей, которая признавалась древними греками как необходимое моральное свойство человека. Корреспондент, а можно ли во взрослой жизни научиться приобрести эти навыки стойкости, если тебе не додали в детстве? Я думаю, это многим необходимо. Да, конечно. Составить список, каких тебе навыков, внутренних ресурсов не хватает – Ну, например, стойкости. Где я могу эту стойкость упражнять или тренировать? Или где я обнаруживаю нестойкость? Где я даю слабину? Приведите мне пример нестойкости взрослого человека. Корреспондент. Ну, если, например, сталкиваясь с трудностями, человек отступает, вместо того, чтобы бороться с ними. Какой-нибудь конкретный пример, скажем, на работе. Корреспондент. Например, тебя гнобит начальник. Не дает что-то делать. Не дает свободы. Контролирует каждый твой шаг. Не дает тебе развиваться. Ты возлагаешь большие надежды на эту работу, не просто потому, что хочешь чего-то заработать, а хочешь чего-то достичь, что-то изменить, а тебе не дают возможности. И вот у тебя фрустрация. Ты думаешь, что мне делать? То ли мне продолжать с этим бороться, но у меня уже нет на это сил, я не готов. У меня нет этой внутренней стойкости и готовности бороться, например. Вот где взять силы для этого? Вы сказали, начальник не уважает, не слышит вас, притесняет, а у вас нет сил бороться». Понимаете, какая штука? Это мы уже обсуждали не только стойкость, но и личность, систему ценностей. Я задаю вопрос, а почему вы терпите такого начальника и такую работу? Это не вопрос стойкости, это вопрос перекоса ценностей. Мне важнее тут остаться, чем мое достоинство и мое развитие. Можно ведь и так представить эту вашу ситуацию, загнуть в такую сторону. Корреспондент, мне кажется, может быть работа, на которой ты хочешь что-то совершить, Например, допустим, это благотворительность или что-нибудь в этом роде. Работы, на которые ты можешь принести людям добро. Ты хочешь это делать. Ты это делаешь не только потому, что хочешь, опять же повторюсь, заработать. И тебе не дают, а ты хочешь. Понятно. То есть у вас миссия, достойная миссия. Вы сильная личность и работаете не ради себя, а ради чего-то важного. Спасение человечества или чего-то в этом роде. Да, ради высокой цели исправление какого-то недостатка в обществе. А начальник вас не пускает. И если вы остаетесь на этой работе, но не выполняете эту миссию, то как вы себя чувствуете? Корреспондент. Плохо, конечно. И что вы с этим плохо делаете? С плохостью. Корреспондент. Я не знаю, поскольку я рассказываю не о своей ситуации. Это не про меня. Это гипотетическая ситуация. Давайте гипотетически. Корреспондент. Давайте. Я бы подумала, что я должна остаться, потому что моя миссия высокая. Я должна чего-то достичь здесь. Значит, мне нужно что-то сделать с начальником. Каким-то образом либо договориться с ним, поговорить. А он дуб, вы пытались уже три года, и ничего не получается. Корреспондент. Вот, что же делать-то мне? Понимаете, вы сейчас какой вопрос задаете? Что делать с начальником или с собой? Корреспондент. Что с собой, конечно? С собой. Ну, мы тогда упираемся во внутренний конфликт. Конфликт мотивов. Бывает конфликт интересов, финансовый или какой-то другой, а здесь внутренний личностный конфликт. И тут мы выходим на тему, с которой начали. Неопределенность, непредсказуемость в жизни. Корреспондент. Да-да. Которые тебя поджидают. Ты не знаешь, на кого и на что ты наткнешься. Поэтому жизнь взрослого человека проходит через бесконечное количество выборов. Что главное, что главнее. Если вы остаетесь с этим дубом и продолжаете не находить пути реализации своей миссии, она у вас выше – Она у вас выше чего, корреспондент? Выше своих интересов? Или вот здесь тоже интересный вопрос. Что должно быть выше в жизни? Да, вопрос. Предположим, вы уходите с работы из-за невозможности выполнять миссию. Такой шаг ведь страшен, потому что влечет за собой потерю статуса, хорошей организации, потерю в зарплате, может быть, будет плохая характеристика, правильно? А вы идете на этот шаг, и он происходит от чувства моральной силы, чувства достоинства – Я не примирилась, и это главное. То же самое при других ситуациях. Например, друг меня предал, и я страдаю и не могу простить. Или начинаю взвешивать. Может быть, я смогу его понять, что его толкнуло на этот шаг. Может быть, мы с ним сможем поговорить, договориться о более высоких ценностях. Понимаете, стойкость – это не всегда борьба. Это способность держать себя, главное в себе. Вот что такое стойкость. Она связана с трудностью, но особой, когда я сохраняю себя и иду вперед. Стойкость. Это выдерживание трудностей, выдерживание себя. Я имею в виду взрослого человека. Ребенку страшно лезть на дерево, но он все равно лезет. И когда туда залез, то получает очень много. Поэтому ему надо такое давать, без паники и страха. У Корчака есть сильное высказывание. Ребенок имеет такое же право на смерть, как и на жизнь. Но жизнь не куцую, урезанную, трусливую. Понимаете, он имеет право. Это очень сильные слова. Корреспондент «Да». Он имеет право на самостоятельное, на свое, на то, чтобы наращивать чувство силы, мужества. Вот что я бы подчеркнула. Уж, коль скоро мы стали говорить о внутренних ресурсах. Это слова себе. Да, я пойду на это. Вот случай. Девочка 10 лет попадает в автомобильную катастрофу. Перелом позвоночника, полный паралич ног. Ей сейчас двадцать пять лет. И давно проверено, что ничто не может ей помочь. Беда на всю жизнь. Как воспитывала ее мать. Рассказ матери. Сидит моя беспомощная дочка на диване и говорит: Мам, хочу пересесть на коляску, подвини ее. А коляска стоит далеко, у входной двери. Отвечаю: Сама доползи. Ну, мам, ну отнеси меня. Нет, пожалуйста, нет, сама. Ругается, плачет, а я ухожу на лестничную клетку. Делаю вид, что меня вообще нет дома. И она сползает на пол. Сама доползет до коляски, садится в нее, а я стою и плачу на лестничной клетке. Вот так. Корреспондент. Ее дочка сейчас может жить одна. В 25 лет у нее есть профессия. Она еще учится и вышла замуж. Вот эта мать. Перед ней хочется снять шляпу, а точнее, встать на колени. Вернемся к взрослым. В нашем примере было абстрактное начальство. А посмотрим на трудные житейские проблемы в семье. Например, развод. Многие прошли или встают перед этим испытанием. Всякий развод – трагедия для людей, которые годы прожили вместе. Не месяц, хотя тоже досадно. «Зря так много потратили на свадьбу». «Ну и для детей тоже». «Корреспондент». «Тоже вопрос стойкости, наверное». «Нет, это другое. Это система ценностей, кризис семьи и ситуация выбора». «Как я думаю, в ней существует три выбора». «Картина кризиса, например, такая. Я задыхаюсь, мне нет пути, нет жизни дальше, конфликт полный, непризнание друг друга». «В такой атмосфере человек не может жить, дышать и развиваться как личность». «Он задавлен, все время в дискомфорте». Либо часто плачет, либо озлоблен, либо уходит из дома и где-то отводит душу. Может быть, спивается. В общем, нет жизни. Что ты тогда выберешь? Вот эту жизнь, внешне устроенную, с крыши над головой, у детей папа, мама, а так? Неизвестно, будет ли папа, и будет он с ними общаться. Или жизнь, хотя и трудную, с разрушенным прошлым, всем нажитым, но такую, где ты сможешь дышать. Хотя бы дышать. Люди выбирают одно или другое. Здесь я не говорю, что надо делать. Ну а третий путь – это как-то решить для себя. Мне все равно важна семья, и это – ценность. Корреспондент. То есть это не жертва, а осознанное. Да, перестать рваться вовне и как-то примирить то, что сейчас есть и свои стремления. Перейти на путь взаимного принятия, понимания, доброжелательности. Бывают же такие внутренние согласования. Такой путь возможен, но он самый сложный. Почему я об этом заговорила? Давайте подумаем, что нас привело к этому примеру из трех выборов – Лучший из них – первый. Третий может быть лучший. Первый – это примириться и загубить свою жизнь. Вообще говоря, из страха, что будет? Вот это отсутствие мужества и собственной системы ценностей. Ты чем пожертвовал? Ты пожертвовал своей жизнью. А вот этого делать нельзя. Почему? Потому что это жизнь. И еще жизнь твоих детей. Уходя, ты причиняешь им боль. Но ты начинаешь жить и развиваться. И дети это видят. Ты получал оскорбления, унижения, сам срывался на грубость, скандалы, и тем самым не только ничего не давал детям, но делал гораздо хуже. Ты у них отнимал. Отнимал что? Веру в добро, в сохранение человеческого достоинства. И неизвестно ради чего ты будешь дальше держать их в таком, я бы сказала, отравленном поле своего существования. В общем, говоря о внутренних ресурсах, перечисляя разные серьезные ситуации, кризисы и трагедии, мы выходим на то, на чем мы можем держаться» на стержень личности». Корреспондент. «И что это?» «Снова внутренний ресурс». «Это не просто набор умений. Умею это, это и это. А то, от чего я остаюсь живой». Корреспондент. «А какие могут быть ответы на эти вопросы?» «От чего я остаюсь живой?» «Когда у меня будет выбор, я сделаю так, чтобы мне хотелось и было интересно жить». «Интересно живется, когда ты имеешь возможность расширять то, что у тебя сейчас есть». «Когда ты получаешь больше впечатлений, знаний, понимания». Ты не обязательно ездишь по Италиям, Франциям, экзотическим странам, хотя, конечно, хорошо, если можешь. Но приобретаешь более широкое понимание мира, возможность общаться с разными людьми, заниматься нужным для тебя делом. Ты не губишь время на что-то, что вытягивает из тебя энергию. Пустые разговоры, плоскую переписку в соцсетях, механическую деятельность, на что-то, что надо, хотя ты этого не хочешь, а живешь с искоркой. И вот за эту искорку надо держаться. Корреспондент. То есть, если не хочешь что-то делать, у нас же часто говорят «надо, надо». Если ты не хочешь, а делаешь, потому что надо, подумай «надо». Ты сам себе говоришь или говоришь с чужого голоса. Постоянно проверяй, потому что этот стержень начинает формироваться именно тогда, когда человек узнает себя, понимает, что действительно ему надо. С возрастом это, конечно, меняется. Сначала мне надо играть в футбол, потом мне надо, например, хорошо выступить или завоевать лучшую девочку в классе, а потом мне обязательно надо сдать экзамены и поступить в такой-то вуз. Случилось, не смог, завалил экзамен, а мне все равно надо, потому что это мой главный интерес в жизни. Или завалил экзамен, ну ладно, вообще-то учиться скучно, могу еще что-то придумать. Надо пойти поразвлечься. А ты, голубчик, где? Где ты настоящий? У тебя же были такие силы. Ты в футболе завоевал место, да и девочку тоже. Ему надо напомнить. А лучше напомнить и сказать самому себе, «Я что, в тряпку превращаюсь?» «Нет, не хочу». Вот такая внутренняя работа. Конечно, нужна поддержка, помощь. Хорошо, если есть друг или мудрый взрослый. Все молодые люди и девушки мечтают о мудром учителе. Что такое мудрый учитель? Редко им бывает родитель. Мой папа часто повторял, «Ни один пророк не признается в своем отечестве. Ты бы посмотрела, как меня слушают студенты. А ты...» «Я мечтала о мудром учителе, но мне казалось, что папа – это папа, и поэтому не в счет. Родителям очень трудно приспосабливаться к быстрому росту подростков, молодых людей. Все детство они тебе что-то запрещали или разрешали, и к ним уже сформировались защиты. А другу ты доверишь гораздо больше. Хорошо, если это старший друг. А уж учитель – подавно». Корреспондент. «Да, было бы неплохо иметь. Так вот, если такая поддержка у тебя есть, то ты встрепенешься и скажешь, ну а почему я должен? Не хочу». Моя дочь, кончив школу, заявила, не пойду учиться дальше. Я говорю, как это? У меня папа доцент, я окончила университет, и вообще высшее образование в семье не подвергалось сомнению. А мудрый взрослый возразил, а почему у всех должно быть высшее образование? Есть много достойных людей и без него. Я задумываюсь, а ведь правда. И она уехала на Байкал. Там провела полгода лесником, очень укрепилась и была счастлива, потому что всегда тянулась к природе. Это было начало ее пути – Потом она стала биологом и до сих пор, ей уже за 65 лет, живет, можно сказать, природой. А так заставь ее, было бы сопротивление, конфликты, может быть, учеба из-под палки. Если ребенок сопротивляется, надо к нему присмотреться. Спросить «А что ты хочешь?» «Ты это не любишь, не хочешь. Хорошо, не надо. Молодец, что сказал. Давай смотреть, что тебе нравится, что по душе. Я тебя поддержу». Это первые слова родителей в любом возрасте. Корреспондент, а как же нормы приличия? Они же существуют в обществе, выработались веками. Как здесь провести грань между нормами, которым родители вроде бы должны учить, и искренностью, естественной реакцией детей и людей в принципе? Во-первых, это зависит от возраста. Трехлетки норм приличия еще не знают. Они еще очень спонтанны. К 6 семи годам им уже много наговорили. «Брать чужое нельзя», «Нескромным быть нехорошо», «В гостях лишнюю конфету не бери», «Будь сдержан», «Сиди тихо», Но норму приличия не всегда означает зажатость. В норму приличия входит, например, взять, если тебе что-то дарят. Почему нет? Корреспондент. А если это очень дорогой подарок вроде шкатулки? Тут снова вступает правило. Ничего сверхмеры. Нельзя во всем быть наивным. Раздают, значит, бери. Девушке дарят друг дорогое кольцо. Нет, спасибо, я не могу это принять. Оно слишком дорогое. Не надо спасибо. Это проявление достоинства. Но в других отношениях можно сказать и по-другому. Я знаю, это дорогой подарок, но для меня он очень дорог, потому что твой. И я не хочу обижать тебя отказом. Здесь речь идет о гибкости поведения, гибкости воспитания, а не так, ой, полагается или не полагается. А для этого нужно развивать тонкость чувства и еще тонкость языка. Во-первых, научиться осознавать, что ты на самом деле чувствуешь. Во-вторых, уметь это выразить. В-третьих, и это главное, не бояться сказать. Мы снова говорим о смелости, но не только в физическом, но также в социальном смысле. Корреспондент, людей, которые думают о других, а не только о себе, не так много. Как вести себя с человеком, который не думает о других, и ведет себя довольно резко? Отвечаю очень просто. Это закладывается в детстве. Детях надо воспитывать, что и как сказать, если от них что-то резко требуют, говоря «мне нужно, чтобы ты сделал, сказал, принес». Ответить можно «знаешь, я сейчас не могу» или «мне нужно подумать». Недавно одна знакомая поделилась неприятным переживанием. Ее подруга при встрече авторитетным тоном потребовала перезвонить и все рассказать. Знакомая призналась, меня задел ее приказной тон. Но я растерялась и согласилась, а потом целый день переживала, что не смогла ей отказать. Потом, набравшись милости, все-таки написала. «Меня несколько удивил твой требовательный тон. Я готова тебе рассказывать, но только то, что мне будет удобно». Потом она с замиранием, как бы не обидеть, послала это письмо, но почувствовала себя очень свободно, как будто скинула с плеч какой-то груз. Ей было трудно сказать то же в лицо подруги. Почему? Потому что с детства не привыкла открыто выражать свои чувства. К сожалению, для нашего времени это типично. В семьях и школе дети редко слышат фразы, в которых бы звучало уважение к личному праву, независимости, достоинству. Такая большая редкость. В результате сами взрослые не умеют находить слова для выражения своих настоящих чувств. Они остаются придавленными социальным страхом или толстым слоем приличий. Корреспондент. Мне кажется, с этим связана одна тема, которую я недавно обсуждала со знакомыми. Люди не умеют говорить «нет». Это просто повсеместно, причем у взрослых людей. Да, абсолютно верно. Почему люди боятся сказать «нет»? Думаю, из-за авторитарного стиля общения в детстве. От ребенка требуют «ты должен», а если отвечает «не хочу», «нет будешь». Рано или поздно он из-под палки что-то делает, но мама велела. Иногда мама говорит «я очень расстроюсь», а иногда «я тебя накажу», то есть давит эмоциями или угрозой. И теперь, когда на взрослого кто-то давит авторитетом или своим эгоизмом, или просто грубостью, ему трудно сказать «нет». Например, друг постоянно просит подвести, а тебе это неудобно. Но думаешь, как же другу отказывать? И везешь. Или родственник, который постоянно использует, просит и не отдает деньги. И ты не можешь отказать, хотя чувствуешь манипуляцию. Корреспондент. И, наверное, привычка вырабатывается как раз тем, что ты регулярно не отказываешь раз за разом. Правильно. Это типичные случаи, которые важно обсудить с этим другим. В какой-то момент до тебя доходит, что тебе сели на голову, а ты не умеешь отказать. Но если не привык раньше, приходится теперь учиться говорить о себе открыто. Например, можно сказать, «Знаешь, у меня возникло неприятное чувство, что я позволяю другим меня использовать. Я больше не хочу давать такой повод, так что сейчас я скажу тебе «нет». И давай мы как-то передоговоримся на эту тему. Или «С некоторых пор я чувствую себя неважно». «Хочу тебе помогать, но иногда это превосходит мои силы и желания, и я решила больше так не делать». Это можно сказать мужу, ребенку, другу. При этом можно добавить. «Я охотно прислушиваюсь к тебе. Хочу и буду помогать». Но мне хочется прислушиваться также и к себе. Когда я иду на уступки и начинаю себя заставлять, мне становится противно от самопринуждения, от того, что я вроде бы не в счет. Вы можете с улыбкой добавить... Знаю, ты хочешь мне добра и совсем не хочешь быть причиной таких моих неприятных переживаний. То есть вставить позитив, сказать о его доброжелательности. Это смягчит возможную обиду на отказ. Смотрите статью в этом сборнике о позитивном мышлении. Корреспондент. То есть созреть – это главное, и еще не бояться сделать обидно. А какие основные ценности вы видите сейчас в людях, в обществе? Ценности – очень сложное понятие. Давайте мы скажем проще. Например, люди помешались сейчас на образовании детей, и родители идут по стандартным путям формального обучения. Например, усиленно учат маленьких детей читать как можно раньше, хотя живой ребенок начинает интересоваться буквами и словами сам лет в пять. Сейчас, правда, может быть с телефончиками чуть-чуть раньше. Тычет в него, а там что-то выскакивает. Теперь сумасшествие начинается со школами. Ищут особые, на международном уровне, создаются какие-то академии из детского сада до высшего образования появился образовательный бизнес, растет реклама. Я не хочу говорить ничего плохого о специальных школах, где особое внимание уделяется мотивации ребенка, индивидуальному подходу и так далее. Это все хорошо. Тем не менее, много частных школ, лицеев, академий, которые становятся местом, куда родители мечтают устроить ребенка, потому что после окончания у него якобы будет успех в жизни, ведь там гарантировано поступление в престижный вуз. И вот ребенка ставят на эти проложенные рельсы, и он должен там быть успешным, переходить из класса в класс, а если не тянет, нанимаются репетиторы. Это такая упертость родителей в образовании ребенка не своими силами. Конечно, своими силами родители не могут всего сделать, однако получается так, что они упускают из внимания, как ребенок там движется. Ну, засчитывают баллы, отметки ставят. И ладно, на самом деле за многим надо следить. Как развивается его любознательность, уверенность в себе, желание учиться? Происходит ли адаптация к социальной обстановке, отношениям с учителем, с ребятами? Получается, у него популярность или непопулярность в классе? А с 4-5 класса появляются разные учителя, возникают разные отношения к предметам. И каким бы модным лицей ни был, там все равно совсем индивидуального подхода нет. В любом образовательном учреждении есть формальные правила, которые усредняют всех. Вот, например, чтение. Полагается читать по денному списку. Летом полагается в определенной школе читать упражнения по математике. Зачем делать летом математику? Мы видели, как в одной семье девочка целый месяц множила трехзначные числа на трехзначные. У нее была целая толстая тетрадка с подобными напечатанными заданиями. Они, эти упражнения и список для чтения, ну совершенно не идут у детей, понимаете? А если они все это делают, потому что полагается, то получаются механические знания. Чтение надо развивать через то, что ему интересно. Само оно не развивается. Опять же, с ребенком надо быть рядом. Вы в свое время спросили меня о положении матери. Как ей воспитывать ребенка, когда все-таки хочется работать и продвигаться? Я много об этом думала. Сама продвигалась при маленьких детях и не очень успешно могла с ними быть. Если бы меня сейчас спросили, я бы сказала, что до пяти 6 лет надо все-таки больше уделять время ребенку. Ну, конечно, это делайте и маме, и папе. Но прежде всего маме. Выделять внимание именно его развитию. Всякому. Умственному, моральному, эмоциональному. И особенно первые годы. Как бы постоянно говоря словами и делом. Я с тобой. Я поддержу и помогу тебе становиться уверенным. Я поддержу твой интерес. Молодец, что ты этим интересуешься. Ты имеешь право увлечься любым. Там бабочки или камушки собирать. А некоторые дети погружаются в совсем необычную область. Начинают лет в пять интересоваться китайским языком. «Очень хорошо. Давай смотреть, а где Китай на карте, а какая там история». Все это можно насаживать на стержень интереса, а не на программу или списки. «Давай читать книжки про это. Давай найдем изображение китайского императора или нарисуем его. А вот еще дворец там был, закрытый, назывался секретный дворец императора. Теперь уже можно любую информацию находить и путешествовать с ним по картам, картинкам, рассказам». «К чему мы все это говорим? Мы привязали сразу к ценностям и к образованию». Так вот, образование, если оно идет по официальным рельсам, успех, успех, успех и дальше успех, то из чего будет состоять его интерес? На чем сформируются его мотивы и желания, и удовлетворенность собой? На убеждении, что если я это выучу, то поступлю туда. А если кончу там, то получу такую-то работу. А если у меня будет такая работа, то я буду двигаться дальше и много зарабатывать. И вот эта цель социального и финансового успеха отвлекает взрослеющих детей и родителей от успеха внутреннего, от того, какой человек в нем формируется, что для него главное. Успех забивает главные вещи. Корреспондент. Какие? Какие главные вещи? Я не могу описать их широко, могу только назвать. Это формирование полноценной личности, такой, которая умеет, во-первых, держать себя с людьми с честью и достоинством, умеет говорить «нет», умеет построить хорошие отношения в семье обладает навыками внимательного выслушивания другого, учитывает его интересы, обладает способностью помогать в развитии и ребенка, и своего ближнего, жены или мужа. И если встает вопрос, либо его назначат на более высокую должность, и он не будет много с семьей, не сможет отслеживать очень важные этапы развития детей, либо откажется, то он, может быть, выберет это второе. Понимаете, я не хочу сказать, что надо отказываться, но каждый раз он будет взвешивать, что более для него ценно, вот и все. Я как-то спросила у одного бизнесмена, какая у вас иерархия ценностей? Что на самом верху и что ниже? Он выдал мне такой красивый рейтинг. Наверху говорит, то есть самое главное, это моя свобода, свобода человека, это красиво. Хорошо, говорю, а следующее, следующее мой бизнес. Хорошо, следующее, а он такой, очень компанейский человек. Друзья, следующее, мои дети. Хорошо, а жена? Ну, жена выходит на пятом. Вот такое искреннее перечисление. Мы можем представить себе, как живет этот человек и как живет его семья. Просто развить каждый пункт этого рейтинга. И я не хочу сказать, что это плохой рейтинг. Но как он это все увяжет и как это аукнется? Может быть, он заскучает в своем бизнесе. А может быть, еще в чем-то. Мы с вами говорили о кризисах личности. И вот некий известный миллиардер к 55 годам достиг чего хотел. Удовлетворил свой раж. Использовал свои навыки, достиг благосостояния. И разводится с женой, говоря, исчерпаны ресурсы этих отношений. Он хочет теперь завоевывать планеты, земные позиции ему уже скучны. Это почти символ. Смотришь вокруг и видишь поколение серьезно работавших людей, мужчин и женщин, которые начинают бродить где-то в районе 50 лет. Спрашивают, а чего я, собственно, хочу? Хочу живой жизни, а она у меня не такая. Может быть, мне что-то поменять?» Например, жену, место жительства, новых детей завести. Но ведь это же уже было. Так у Екклесиаста. И нет ничего нового под солнцем. Ну что ж, может быть, в гольф теперь буду играть или на охоту ездить. Но это тоже было. Черт возьми, съездил. Хорошо, но опять же, что дальше? И вот начинают люди думать о смысле жизни, искать его. А почему? Дело в том, что его не сформулируешь. Этим занимались философы в течение тысячелетий. Этим озадачился Толстой в свои 50 лет. Он переживал кризис в течение нескольких лет, про что написал свою исповедь. В тот момент у него было все. Имение, дети, слава. Были написаны главные романы. А чего-то не хватало для ощущения жизни. Поэтому, если вы хотите спросить меня... Корреспондент. Я хочу спросить, к какому итогу пришла я лично? Корреспондент. Да, да. Это личный вопрос. Да, вы предупреждали, что будут личные вопросы. Корреспондент. Да, да, да. Как менялись ваши ценности в процессе жизни? Сначала о целях. Они менялись. В моем репертуаре были спорт, университет, научная работа и так далее. Я выходила замуж. Не один раз. Заводила детей. И сейчас у меня еще не конец жизни. Все-таки не конец. Если вы спросите, к чему я пришла к этому моменту, то жить с искоркой все время. Чтобы ценить в каждый настоящий момент то, что у тебя сейчас есть. Не потому что у меня есть чего-то такого много, но есть много всего в каждый данный момент. А цели – это такие мечты, которые не всегда сбываются. И бывает, потом нас разочаровывают. Но мы на них тратим очень много энергии, забывая, что проходим через каждый момент. И в этот момент очень здорово жить. Вот я сижу и беседую с вами, и это здорово. Сижу с ребенком, смотрю книжечку, и это здорово. Ты богат возможностями, даже если у тебя пропадает зрение или зубы выпадают. Но у тебя много еще остается до тех пор, пока ты не сошел с ума. Сошел с ума – тоже свой смысл. Все так. Корреспондент. «А вы о чем-нибудь жалеете?» «Нет, потому что пришла к выводу. Не стремись к целям. Вернее, стремись, но знай, что они не главные. А главное – процесс, который состоит из каждой минуты. И в каждой минуте ты можешь быть полон. Помни, что ты человек, что у тебя есть достоинство и у тебя есть ресурсы. Если мне их не хватило, я добавлю, но буду жить каждый раз. Сейчас мне вспомнился Пастернак. Он уже все сказал». И быть живым, живым и только, живым и только до конца. Живым. В нас спонтанность ребенка. Не теряйте ее. Спонтанность, ценность жизни, искорка жизни. Это одно и то же. Корреспондент. Спасибо большое. в Заключение на улице. Смотришь на этот снег, деревья, солнце, и понимаешь, с чего началось представление о божественном у древнего человека. От удивления, как много всего вокруг – И как это все не ты создал, а кто создал, понимаете? Какие-то силы, бог, многие боги, космос. Разные слова говорились. А в общем, силы мироздания. На самом деле так и есть. Мы теперь так думаем, корреспондент. Да, других вариантов у нас нет. А мы в каком-то смысле частичка этого мироздания, далеко не самое главное. Об этом же говорил Ньютон в конце жизни. «Сам себя я чувствую лишь мальчиком, играющим на морском берегу красивыми камушками». Представьте, это те законы, которые он открыл, в то время как Великий океан истины расстилается передо мной неисследованным. Неисследованная истина и тайна – это сам человек и его жизнь, это и наши дети.